Глава четырнадцатая. Утром Саниэль, Саниэль, ещё раз осмотрел меня, удостоверился, что всё в порядке, снова допросил, получил прежние ответы, после чего, наконец, разрешил покинуть целительское крыло. Чудесно, я ещё успеваю на проверку к Сандру. Оставалось дождаться, пока Ви принесёт пальто и обувь. «Нервничаешь?» — возник рядом ленты «Страшно представить, как всё обернётся», шёпотом пожаловалась я. «Девушка выживала не всегда», — успокоил призрак. «Прости». Не хотел тебя пугать. Вот и не пугал бы. Нервы совсем расшатались. Было бы невероятно, если бы Саниэль не услышал мой вопль. «Аня, ты с кем там разговариваешь?» Приплыли. «Я не разговариваю? Я страшно переживаю?» Нашлась я. Целитель заглянул в палату, огляделся, никого, естественно, не заметил и, понимающе вздохнул. «Не мудрено. на тебя столько всего навалилось». «Не держи зла на Теблоса. Обычно он нормальный. Ума не приложу, что с ним в последнее время творится». Мороз по спине. Все так говорят. «Ну, что Теблос неплохой, просто сейчас с ним что-то не то. А если кому-то рассказать о нас? Помогут? Или всех троих упекут в магический дурдом?» «Знаю», — вымоченно улыбнулась. Вещи принёс орт Вроде как из общежития ему их выдала Вибека, но у старшего курса встреча с куратором дипломных проектов, так что самой ей не до меня». «Ну и хорошо, пообщаемся позже». Быстро переодевшись, я понеслась в зал, где вот-вот должна была начаться злосчастная проверка. Бояться не имело смысла. Сандер тоже неодержим. Всё обязано пройти хорошо. А вдруг Теблос подстроил какую-нибудь гадость? «Аня, это серьёзно?» Орд не отставал. «Подозреваю, сегодня многие прогуливают первую пару. Ну что, Сандер, ты его ближе всех знаешь?» Серьёзно, только то, что декан боевого факультета немного сошёл с ума. прошипела я. За эту проверку он вчера уже получил разнос от ректора, а сейчас будет выглядеть просто глупо. Ещё нелепее будет выглядеть всё наше учебное заведение. Проверяющая оказалась та же, что явилась отлавливать призрака. В тот раз, естественно, она отбыла ни с чем, отпустив несколько колких замечаний напоследок, поэтому сейчас ректор заметно дёргался. Даже бородавка на его носу дёргалась. А черноволосая кудрявая некромантка, лет сорока с небольшим, окинула зал и собравшихся уничижительным взглядом и, впечатывая высоченные каблуки в пол, прошла к ожидающим ее мужчинам. Ректор, Теблос и Сандер стояли в центре зала, последний с независимым видом заложив руки за спину. Будто ни капельки не нервничает. «Не прошло и месяца!» — ядовито прошипела некромантка. «Я заранее приношу свои извинения за этот инцидент», немного заискивающе улыбнулся ректор. Возникло малоприятное ощущение, Будто бы я ничего не натворила, но точно буду огребать. Теблос выглядел решительным, мрачным и железно уверенным в своей правоте. Я должна поговорить с ним. Позже. И с кем-то ещё. Ладони проверяющие засветились мутной зеленью. Выглядело жутковато, если честно. Присутствующие замерли, кажется, даже дышать перестали. Отцветы упали на Сандера, соединились в кольцо. От меня не укрылось напряжение в его лице. Это больно? Неприятно, как минимум. Грязно-зелёное кольцо силы медленно опустилось от макушки к полу и растаяло на уровне его ботинок. Сандер резко выдохнул. «Он чист!» — огласила результат проверяющая, отряхивая руки, будто бы они были мокрые. «Объяснитесь, стеблас Остальные тоже вновь начали дышать и перешёптываться, и хихикать. «Он это от ревности, да?» — зашептал мне в ухо Орд. Отвечать не стало Вместо этого быстрыми мелкими шагами пересекла разделяющее нас с Сандером расстояние и замерла напротив него. Хотелось повиснуть у него на шее, поцеловать, но неуверенность мешала. Я же не знаю, что он думает насчёт вчерашних открытий. Вдруг решит выйти из этой истории и жить своей жизнью. Пожалуй, я даже смогла бы это понять. Прежняя я. Губы мага дрогнули в улыбке, будто все страхи были написаны у меня на лбу. Кажется, кто-то покраснел. В следующую секунду он сам сделал последний шаг, одним сильным движением притянул меня к себе, запустил пальцы в волосы и прижался к губам. На виду у всех. Страстно, головокружительно, долго. Ох, я, кажется, разучилась дышать. Я боялся, что ты сбежишь от меня после всего услышанного, признался боевик шёпотом мне в губы. А я боялась, что ты... Глаза калула от слёз. Я люблю тебя. Выдохнул он. И меня это устраивает. Я тоже. Слёзы всё-таки потекли. «Ещё поцелуй». М -м -м -м, громовым раскатом грохнула дверь. Теблоса среди присутствующих уже не было. Впрочем, народ потихоньку расходился. Проверяющий, преподавателей и некоторых знакомых я тоже не увидела. Неужели всё закончилось? После пар, на часть которых я всё же попала, устроилась в одной из беседок. Одна. Если честно, было страшновато. От Теблоса сейчас можно ожидать любой выходки. И мне ещё предстоит с ним поговорить наедине. Но хотелось посидеть в тишине и обдумать всё наедине с собой. Здесь, в академии, мне порой сильно не хватало моментов одиночества. Занятная история, как в сказке какой-то. Мама в детстве читала мне похожую. Про принцессу, которая должна была правильно выбрать, хороший принц или плохой. Сердце ей, конечно, подсказывало верно, отвергнутый поклонник строил козни, но в итоге все жили долго и счастливо. А потом лет восемь я сама взяла эту книгу и прочла, какой там финал на самом деле. Злодей сжёг дворец вместе со всеми его обитателями и сам до конца своей несчастной жизни приходил на пепелище грустить о возлюбленной. Помню, я тогда так расстроилась, что даже заболела. Что поделать? Книга была старая, даже не знаю, откуда она взялась у нас дома. А в те времена сказки были немного другие. Странно, что сейчас это вспомнилось. Имеет ли история из детства какое-то отношение ко мне? Хороший вопрос. Я совсем не уверена, что хочу знать ответ. «Да», — раздался рядом хрипловатый голос. «Что?» Я вскочила и нервно принялась вертеть головой по сторонам. «О чем бы ты сейчас ни размышляла?» «Ответ?» «Да». Проверяющая. Она шла к беседке. Интуиция зашевелилась. Такое чувство, что не к беседке, а ко мне. «Не совсем понимаю, о чем вы. Пора, пожалуй, возвращаться в комнату. Мой дар иногда срабатывает так». Она не поверила. И, заметив, что я собралась уйти, загородила дорогу. «Подожди, не убегай. Я искала тебя». стало окончательно не по себе. «Для чего?» Чтобы предупредить, конечно. Некромантка чувствовала себя свободно и уверенно. Ты ведь умная девочка и понимаешь, что буря на этом не уляжется. Стоп, она знает? Вот же бардак. С другой стороны, я же хотела поделиться с кем-то. Да. Влюбляться тебе нельзя. Что? Дикость какая-то. Дышать мне хотя бы можно? Прямо скажем, не такой совет я рассчитывала получить. Беги от них обоих. Иначе всё закончится плохо. Высказала свою мысль яснее некромантка. «Вы что, ещё и предсказательница?» Не скрывая враждебности, осведомилась я. Магиня улыбнулась. «Нет, но я достаточно долго изучала теорию осознанных перерождений или множество жизней, как её ещё называют. Ваш пример — один из самых ярких. Это я уже поняла. Надеюсь, она не решит сделать из нас подопытный материал для какой-нибудь своей научной работы». «Тогда пошевели извилинами, и пойми заодно, что каждый раз больше всего страдала девушка». Её тон стал резче и погибала. В войне двух мужчин чаще всего она. Желудок заполнил знакомый холод. Я обошла преграду. Спасибо за предупреждение. Но со своей личной жизнью я как-нибудь разберусь сама. «Передай привет, Лента», — бросила мне в спину проверяющая. Её имя я так и не выяснила. Не до того как-то было. Какая досада. Кудрявую черноволосую женщину средних лет ленты не вспомнил. Он забавно морщил лоб и припоминал женщин, которых, правда сказать, было немного, и ни одна не подошла по возрасту. Почему призрак окончательно загрустил и даже отправился на разведку, однако некромантка уже отбыла порталом в столицу? «Провалы в памяти», — Лента тоскливо потер узкий лоб. «Никогда бы не подумал, что однажды дойду до такого». «Может, она действительно узнала обо всём из книжных источников?» — осторожно предположила я. в эта версия не могла утешить моё домашнее привидение». «Магия надёжно защищает свои секреты. Тем более магия судьбы. Если она смогла докопаться, значит, имеет какое-то отношение ко всему. Не факт, что помнит, но точно имеет». «Неприятное открытие. Слишком много замешано людей. А как ты думаешь, мне действительно было бы безопаснее держаться от них подальше?» Решила всё же спросить у того, кому хоть сколько-то доверяла. «Без сомнения», — сочувственно посмотрел на меня ленты. «Но ты не сможешь. Это сильнее тебя». Поразмыслив несколько минут, я пришла к неутешительному выводу, что он прав. Остаток дня посвятила учёбе. Устроилась на подоконнике, закутавшись в плед, обложилась учебниками и погрузилась в тонкости и хитрости магии. Рядом в воздухе зависли толстая тетрадь и записывающая самое важное в неё ручка. Пришло дежурное сообщение от Сандера с вопросом, всё ли у меня в порядке. Появились кружка какао в вязаном чехле и печенье с вкуснейшей клубничной начинкой. как я раньше существовала без всего этого, и смело думать, что смогу быть расчётливой пираней, которая знает только прибыль, достижения и бесконечные никчёмные цели. Пожалуй, ещё печенье. Новый виток учёбы прервала мелодия. Такая у меня стояла на звонки с незнакомых номеров. «Алло?» Короткая тишина. Чувство самосохранения приняло стойку. «Мистотхрим, я полагаю», — прозвучал в ухе холодный голос. «Да?» «Меня зовут Теодор Гритхиллс. Я дед Сандера». «Ой, очень приятно. Я постаралась быть вежливой, но на мою реплику не обратили внимания». «Я настоятельно прошу, чтобы вы оставили моего внука в покое». «Что? Как он смеет? И как он добыл мой номер, если он вообще не мой?» «Вы слышали. Вся надменность этого мира поселилась в голосе старика. Сандер может казаться простым и доступным, Но он единственный наследник древнейшего магического рода и чрезвычайно сильный маг. Такая, как ты, ему не пара. Я уж не говорю о том, что ты можешь испортить нашу кровь, наполненную силой, копившейся и увеличивавшейся столетиями. Нехорошо посылать старших, только поэтому я молчала. К тому же он помолвлен. Ты не знала. Решил меня добить старый хрыч. Так что лучше исчезни с горизонта сама. Короткий звук, сообщающий о завершении разговора. Я жадно втянула в себя воздух. Руки тряслись. Нет, я не стану швырять злосчастный смартфон на стену. В конце концов, его не я покупала. И он нужен мне для учёбы. Чтоб этих спесивых магов! Дальнейшая неделя прошла почти приятно. Учёба уютно соединялась с поистине волшебными моментами. Успеваемость немного выправилась. Конечно, я не чувствовала себя звездой. Даже просто уверенно, пока не чувствовала. но уже не тряслась перед каждым практикумом. Учитывая мои более чем запутанные отношения с магией, это прогресс. Одно практическое задание, правда, едва не отправило меня опять к целителям. Новенькую как-то забыли предупредить, что придётся заделаться не только ведьмой, но и рукодельницей. Мы всё ещё проходили магию холла, в основном там нужна была защитная и очищающая, ах да, ещё бытовая. Ну, там, чтобы обувь сама очистилась и всегда блестела, или грязь с коврика у входной двери исчезла. Удобно, в перспективе не столько мороки. Собственно, этот самый коврик, которому надлежало лежать у входной двери, нам и задали связать, а после зачаровать, чтобы негативную энергию поглощал и в жилище не впускал. Спорить не стану. Нужно, но я не умею вязать. Шокирующим открытием стал тот факт, что в академии, оказывается, целое крыло занимают всевозможные мастерские. Как только я умудрилась это во время экскурсии пропустить, окопалась в одной из них. Перед этим купила толстенных ниток, вроде тех, из которых связан плед в моей комнате. Только жёстких. Разноцветных. Ага. Вообще не в моём стиле. Одна нить толщиной в моё запястье. Ну ладно, я немного преувеличиваю. И вот как к ней подступиться? Нет, на занятиях нам что-то объясняли, но час спустя ладони были стёрты практически в кровь. Пальцы сколоты, хотя крючок лежал в руке удобно, и колоть там ничто не могло. Теоретически. Ох, магия, может, ошиблась и запихнула меня не в ту академию. Работающие тут же уютницы насмешливо косились на криворукую новенькую. Когда я уже была близка к отчаянию, пришла Вебека. Разложила свои вещи. Заметила мои сложности. «Помощь нужна?» — предложила почти сразу. Гордость пришлось затолкать подальше. Ох, ещё как. До самого вечера меня учили вязать. Уютный порядок. У меня даже этот несчастный коврик получился. Из цветных нитей, с размахрёнными краями, почти даже не кривой. Но это потому, что Ви постоянно не нравился результат, и она трижды заставляла меня распускать и всё переделывать. Мазь для повреждённых ладоней мне выдали где-то в середине процесса. И она реально работала. Так что одной пациенткой в целительском крыле меньше. Рецепт чудодейственного средства я себе записала. На будущее. Ви следила за моими успехами, лепила что-то заданное ей. Выше пилотаж. Она зачаровала станок и глину и даже не испачкала рук. Ещё успевала писать сообщение одной из сестёр, проверяя выполнение домашнего задания. «Понимаешь теперь, почему я не хочу замуж?» — вдохнула пятикурсница, когда мы уже почти закончили. «Я и так всем сестрёнкам мамочка. Хочется уже хоть что-то сделать для себя». «Понимаю. Ещё и как». «Мне звонил дед Сандера», — призналась я. Пытался отвадить. Подруга скривилась. Её отец на неё хотя бы не давил. «А Сандер что?» Разозлился, мягко сказано. Утром он просто рвал и металл. Еле-еле уговорила его не ссориться лишний раз со старым манипулятором. Вообще никак не реагировать. На самом деле не следовало ему ничего рассказывать. Я вроде как понимала это, но всё равно рассказала. «Досадно», — вздохнула Ви. «Они никогда не найдут общий язык. И мне страшно неловко. Я и так стараюсь лишний раз не попадаться Сандеру на глаза. Обсуждать столь личные вещи с почти невестой моего парня немного странно». Ви примерял с такой действительностью лишь тот факт, что Ви сама от этого союза готова бежать без оглядки. Я первое время приглядывалась к ним. Если Сандер держится нарочито холодно и порой отпускает колючие замечания, то Ви действительно шарахается от него. Неловкая для обеих тема сменилась на ещё более неловкую. Конкурс, будь он не неладен. Вебека жаждала выиграть. Для неё это был бы отличный шанс на независимость. Я же отчётливо понимала, что дойти до середины уже достижение для моего нынешнего уровня. Получается, опять делить нам нечего. А раз нечего, Ви согласилась рассказать, как проходят званые ужины у магов, что допустимо, какие правила, какую утварь и каким образом надо зачаровать. Ну и рассказала, конечно. Позже, когда уже начало темнеть, мы направились из замка в общежитие. И я уже и не вспомню, кому первому пришло в голову слепить снеговика. Нескольких, потому что каждая видела этот процесс по-своему. Да и другие девчонки подтянулись. И к моменту, когда стемнело окончательно, перед ведьминским общежитием выстроилось с десяток разнообразных творений. От вполне традиционного — с ведром на голове. Ой, влетит же завтра кому-то от коменданши. До уютных — в шапках, шарфах и иллюзорных шубах. Вот кому-то силу девать некуда. Даже одна снежная ведьма в остроконечной шляпе и с метлой затесалась. Довольные, но замёрзшие и уставшие, мы уже почти разошлись по комнатам. Но тут пожаловали парни. во главе с Сандером и с вредными намерениями. Что ведьма построила, то магу обязательно надо сломать. Парочка насмешек над нашими художествами, несколько едких ответов. Я и понять не успела, что происходит, как между общежитиями выросли две снежные крепости, и завязалась настоящая битва. Снежки летели в компании со светляками и заклинаниями на видение. Так выставлять щиты я ни на одном практикуме у Теблоса не научилась бы. Просто до слёз было жалко моего кривого снеговика с карандашом вместо носа и ворованным ведром на голове. Впрочем, магические художества не помогли. Я довольно быстро угодила в плен, где была безжалостно зацелована. Потом ещё мы с Сандером отбивались от менее счастливых уютниц и боевиков, решивших объединиться против нас. Разогнала нашу забаву комендантша ближе к полуночи, за что была безжалостно закидана снегом. И даже не вредными студентами — На неё с козырька съехала маленькая персональная лавина. Академия всегда на правильной стороне. Впервые мы с Нурой ввалились в комнату вместе и, хихикая, избавились от мокрой одежды, на которой таял налипший снег, а потом отогревались пледами и какао с корицей. Перед сном я вспомнила, что злосчастный половик надо было не только связать, но и зачаровать. Вот же, занимаясь этим, отчётливо осознала, дело не в уровне дара и даже не в количестве, проведённых за практикой часов. Прямо сейчас я была счастлива, довольна собой и своим местом, и магия легко сочилась сквозь пальцы. Сложные заклинания удались почти без усилий, с первого раза. Потом я ещё полчаса сидела на подоконнике с ногами, завернувшись в плед, прихлёбывала какао и бездумно следила за кружащими за стеклом снежными хлопьями. но ну, счастье же. Вредной гномке оказалось ничто человеческое не чуждо, и она оставила ведро снеговику. Сочтя это добрым знаком, я едва не в припрыжку неслась в столовую. Сандр только успевал поддерживать, когда поскальзывалась и норовила упасть. Но это весело. Вдвойне, когда любимые руки ловят и не упускают случая удержать подольше. День начался удачно. Выстраданный коврик оценили на «отлично». Моё первое «отлично» за практику. Хотелось парить. Впереди, правда, ждал ещё запланированный разговор с Теблосом, и перед этим пара тренировка у него же. Но я искренне верила в успех мероприятия. Ну что же он мне сделает? Опять начнёт угрожать. Один выговор от ректора он уже получил. Думается, с него хватит. Увы, как оказалось, я недооценила упорство боевого мага, которое с возрастом, как хорошее вино, только крепнет. Ну, зато буду знать, чего ожидать в будущем. С Сандером, если это будущее, конечно, случится. Слабенькое утешение. Засада началась ещё на лекции. Преподаватель то и дело прерывался и задавал какой-нибудь вопрос. Почти всегда мне. Нет, он по разу дёрнул Орта и ещё одну девушку из лидеров группы. Но это исключительно для того, чтобы не выглядело, будто он докапывается до кого-то одного. Меня же вопросами просто засыпало. Хорошо, что я продвинулась в теории по учебнику немного вперёд и прочла ту книгу по некромантии, которую принёс Сандер. Стоило шевельнуться, замечание. И еле до конца пары досидела. За обедом кусок в горло не лез. Но самое интересное, Теблос переберёг для тренировки. Задание, на первый взгляд, было проще некуда. Требовалось пройти несложную полосу с магическими препятствиями. Кого-то пугали обозлённые домашние духи или имитации привидений. У кого-то мостик под ногами проламывался. Мне досталось жутковатого вида тень, рядом с которой темнело в глазах и не получалось дышать. Но самое обидное, я была единственной, кто не знал, Как нечисти противостоять? Полоса находилась на приличном возвышении, и ничего удивительного, что я потеряла равновесие, и полетела вниз. Только благодаря Сандеру мягко спланировала в сугроб. «Не вмешиваться!» — рычал декан боевого факультета. Намело их за ночь. Перевела дыхание, в груди соднило, как если бы я долго кашляла. «Аня!» Сандер попытался броситься ко мне, но Теблос выставил щит. Какой-то тройной и будто пульсирующий. «А я сам посмотрю». объявил бесстрастно и неспешно прошествовал ко мне. К этому радостному моменту я как раз смогла выкопаться из сугроба. Склонился. «Ну что, каково, когда тебе не помогают?» Он, конечно, подразумевал себя и говорил ехидно, а миг спустя добавил уже громче, для всех. «Порядок, пострадало лишь самолюбие». «Отвратительно, Тотхельм». щеки обожгло. «Меня не предупредили, что задание будет из последующей программы», прошипела возмущённо. Я никого не предупреждал, к чему готовиться. Запросто отбился мерзавец. И я ещё его жалела. Любовь не оправдывает подлость. Не в этом случае. Тем более, если она тут и присутствует, то исключительно к самому себе. И, разумеется, забыли учесть, что, в отличие от большинства присутствующих, я из немагической семьи. И ещё не доучилась даже до середины первого курса. А, следовательно, понятия не имею о существовании большей части магических явлений. «Было немного странно ругаться, сидя в сугробе, как в гнезде. Как та же Рахела здесь умудряется хоть что-то отстаивать». «Никто не обещал, что будет легко», — пожал плечами Теблос. «Учитесь справляться с трудностями. А вы достойно проигрывать», — произнесла так тихо, чтобы услышать мог один он. Впервые я увидела, как глаза мага зажглись с трудом сдерживаемой силой. «Что, прости?» «Показалось, что он меня сейчас пришибёт». «Вы слышали?» Сандер явно справился со щитом и стоял рядом. Я выдохнула. Круто развернувшись, Теблос унёсся прочь. Даже отметки не все выставил. «Где там уже Тифи со своим приворотом?» В сложившейся ситуации я бы Теблоса даже предупреждать не стала.